Глава восьмая. Поезд. Купе. «Вань, давай уже спать укладываться, а?» «Чур, я первый умываться!» «Хорошо, хорошо». Я выглянула в проход. «Иди, вон как раз освободили». Сын с полотенцем на плече и личной косметичкой ушел в туалет. Ребенок он и есть ребенок. Очень ему понравилось вот так закидывать полотенце и идти в туалет. Смешной. За два дня пути вагон уже почти сроднился, двери в купе многие не закрывали, но я все равно стояла и смотрела, как сын идет по коридору, раскачиваясь и пытаясь попасть в такт хода поезда. Хромоты уже почти не было, а той страшной аварии напоминал только шрам в районе тазобедренного сустава. В купе с Ваней мы ехали вдвоем. Купе было обычным, четырехместным, но муж выкупил это все. «Представляешь, с нами двое суток будет абсолютно чужой человек ехать!» — Ага, есть, спать, храпеть, пукать, ну и прочие прелести в виде вареной курицы в газете, вареных яиц и зеленого лука, — рассмеялась я тогда. — Но Ванька так хотел на поезде ехать. — Ладно, — согласился муж, — тогда выкупаем купе. Пусть уж лучше в вашем купе одно место будет свободным, будет где пошалить. Эту фразу муж тогда прошептал уже тихо, чтобы сын не слышал. Прошептал он это своим низким, схрипотцой голосом который так заводил меня когда-то. А я вдруг тогда только поняла, что, уйдя с головой в проблемы здоровья сына, не помню, когда мы оставались с мужем наедине. Проблем на тот момент почти два месяца назад тоже еще хватало. Обсуждали мы поездку к морю на поезде дома. А, как известно, билеты на поезд, да еще на юг и летом, это надо очень постараться, чтобы купить. Ваню выписали домой на реабилитацию. Массажи, бассейны, занятия с тренером. Хорошо, что мы можем себе это позволить. Муж очень прилично зарабатывает. А потому 9 лет назад, когда мы узнали, что я беременна, решили, что я не буду работать. Я год не могла забеременеть. Не сказать, что уже надо было начинать беспокоиться по этому поводу, но все-таки это было странно. Секса было много, даже очень много, в любое время суток, на любой поверхности. Сейчас, вспоминая то время, удивляюсь даже. Мы с Егором год не могли оторваться друг от друга. Смеясь, называли друг друга сексуальными маньяками. Петр тогда, помнится, еще сказал. — Ребят, вы себя со стороны видели? Да рядом с вами же нельзя держать легковоспламеняющиеся предметы. — Зависть, Петя, плохое чувство, — парировал тогда ему Егор. — Да, в сексе меня всему научил Егор. Азы, если можно так выразиться, я прошла с Ильей, моим студентом-медиком, как называл его муж. Но вот раскрыл меня как женщину, именно Егор. Потом родился Ванюшка, я ушла заботами в сына. Муж предлагал нанять няню, но как можно доверить это чудо чужому человеку? Вот на помощницу по дому я согласилась. Для меня секс отошел на второй план. Хотя чего уж там. Наверное, даже и не на второй, а дальше. Ваня всегда был беспокойным и непосредливым ребенком. Резив животики, зубки, ушки. Все как у всех детей. Но может муж и прав, может я и правда гиперзаботливая мамаша. Как только муж меня тогда терпел, хотя, увидев те записи с подачи Алены, я вот теперь понимаю, что не очень-то он и терпел. И вот мы с Ваней едем в поезде в купе. Вдвоем. А муж дома, один. Хотя в этом я теперь не уверена. Свято место пусто не бывает. Хотя так ли уж оно и свято. Ваня перевернулся и улегся с книжкой. И вдруг... — Мам, а когда вы с папой разведетесь, я буду с ним видеться? Конечно, будешь. Я смогу его папой называть? Вань, от того, что мы с папой разведемся, он не перестанет быть твоим папой. Просто он не будет с нами жить, и все. Ты даже, если захочешь, и если у папы будет возможность, можешь ночевать у него. И дядя Петя сможет к нам в гости приходить? Да, конечно. Это хорошо, вздохнул сын. «Жаль, что он не смог с нами к морю поехать. Он так интересно все рассказывает и все при все знает». Я улыбнулась. Это Ванина словечко имела, конечно, синоним, и обычно я все-таки его поправляю. Но очень уж оно забавно звучит. «Вань, ну папа нас через три недели дома встретит. Не заметишь, как время на море пролетит. Не успеешь соскучиться. Да и потом сейчас-то вот телефон в кармане. заскучился и позвонил папе». «Мам, ну ты такая смешная! Я же про дядю Петю говорю!» «Да?» Я удивленно смотрела на сына. Конечно, я знала, что Петр общается с Ваней по телефону. Пока Ваня лежал месяц в гипсе, Петр очень часто к нему приезжал. Даже чаще, чем Егора, если честно. Сидел с ним по полдня. Они вместе читали, смотрели на планшете с одним на двоих наушникам фильмы и мультики. Они за этот месяц стали еще дружнее. Угу. — протянул сын грустно. И тут у него заиграла детская песенка «Папа может, папа может, все что угодно на телефоне», сообщая о звонке. Сын посмотрел на телефон и заулыбался. А вот то, что я услышала, было неожиданным и тут же заставило меня покраснеть. — Дядя Петя, привет! А мы тут как раз с мамой про тебя говорим. — Привет, Ванюшка, да? Правда обо мне говорите? Он засмеялся. — Вот видишь, стоило только меня вспомнить, и вот он я. «Ваня, ну как тебе поезд? Нравится?» «Серьезно? У сына на Петра стоит именно эта песенка про папу? Это было новостью для меня. Интересно, когда это он успел ее поставить?» Я мысленно поставила себе галочку, решив это выяснить после того, как сын закончит говорить по телефону. Динамик в телефоне у сына был громким, а потому я слышала каждое слово Петра. Слышала и удивлялась с каждой фразой Петра все больше. Егор, вот, кстати, так и не позвонил сыну за эти почти уже два дня. А чужой дядя, вот пожалуйста. Хотя Петра чужим нельзя было назвать. Не родной, так точнее. Ой, дядь Пей, так здорово! Мне очень нравится. Здесь такие странные туалеты, а еще кружки такие смешные, из двух частей. Стакан и я забыл, как правильно. Подстаканник, подсказал Петр. Да, точно! Ты пил из такой кружки? Пил, рассмеялся Петр. «Ваня, сахар сейчас в пакетике или по два кубика в бумажной обертке?» «В пакетике. Ну, как в том кафе тогда, помнишь?» «Да, понял. Жаль, в моем детстве был другой сахар. Ну, я слышу, что настроение у тебя самое отдыхательное. Счастливый, скоро в море будешь купаться». «Да, правда, уже очень хочется в море искупаться. Мама сказала, что я буду купаться, пока не накупаюсь», — радостно сообщил Ваня Петру. «Дядь Петь, а ты еще не все свои дела доделал?» — Пока нет, Вань. А что, ты уже соскучился? — Да, — протянул ребенок. — А еще тут один дядька хотел к нам с мамой в купе зайти, представляешь? Он почему-то решил, что маме скучно, но я сказал, что нет, и что я сам ее развлекаю. — Правильно. Молодец. Там на море тоже присматривай за мамой. Она у тебя, сам знаешь, такая красивая. А красивым женщинам защитник нужен, правильно? — А как же я и в море буду купаться и защищать? Может... «Ты быстрее свои дела доделаешь, а?» Протянул ребенок. Я слушала и удивлялась. С отцом Ваня так не говорил. Точнее, уж это отец так по-взрослому не говорил с сыном. Ваня рассказал Петру про вчерашний случай. Ближе к вечеру и правда в наше купе постучали. Я, думаю, что это проводник, открыла спокойно. В проеме стоял мужчина с бутылкой вина в руках и абсолютной уверенностью, что ему сейчас кинутся на шею от самого только факта знакомства с ним. «Скучаем? Не желаете скоротать вечер?» — ухмыляясь, выдал он, обдав меня целым букетом ароматов от несвежего запаха пота до уже выбитого алкоголя, и продемонстрировал контраргумент в виде бутылки вина. Весьма дешевенького, кстати, вина. «Нет, не скучаю и не желаю». чего так? Сидишь же, скучаешь? Ты скучаешь, я скучаю. Так, может, развеселим друг друга?» Мужик явно был настроен на продолжение вечера, а потому сам же и смеялся над своей шуткой. «Мужчина, но вам же сказали, что дама не желает с вами общаться!» — раздался вдруг звонкий голос сына из-за моей спины. «Ох ты! Фу ты ну ты! А это у нас тут защитник, что ли?» — хохотнул мужчина. «Да!» — гордо и воинственно произнес сын. «А мне вдруг стало страшно. Мужик был выше и точно сильнее меня. А еще и под алкогольными парами». На наше счастье мимо проходил проводник. Мужик, увидев его, сразу отступил назад. «Все, все, я все понял и ухожу». «Имей в виду, я имею право тебя высадить на следующей же остановке», пригрозил проводник мужику. Мужика я, кстати, больше не видела. Видно, поездка для него закончилась. Не факт, правда, что именно в том пункте назначения, куда он ехал. А разговор сына с Петром принял я обычный поворот. «Вань, я не буду тебе вот сейчас обещать, что завтра вас встречу в Сочи. Завтра точно приехать не получится. Но ты прав, одному тебе там не справится. Скажи, ты знаешь, как ваш санаторий называется?» «Да, конечно, знаю», — важно произнес сын. «Жемчужина у моря». «Правда красивое название?» «Да, очень». «Папа сказал, что это самый дорогой санаторий», — гордо произнес сын. «И у нас с мамой будет двухкомнатный номер и вид на море». Папа сказал, что мы должны отдыхать только в самом лучшем санатории. Да, твой папа прав. Вы с мамой действительно заслуживаете самого лучшего. Десятью годами ранее. Эх, вот если бы я не знала совершенно точно, что бабуля мне родная, после того вечера точно бы засомневалась в ее прямом родстве, потому что с родными внуками так не поступают. Я уже собиралась уходить с работы, когда на телефон прилетело сообщение. Я вытащила телефон и удивилась. Сообщение было от Егора. «Жень, привет!» Без твоего утреннего пожелания день не задался, от слова совсем. «Жень, не бросай меня, а! Я ж сгину без тебя!» И жалостливая мордочка. «Хочешь еще поиграть?» «Ладно, и я тоже отправила Егору именно сообщение». «Добрый вечер, Егор!» Ответ пролетел мгновенно. Женя, а почему так сухо?» Ни тебе поцелуйчиков, ни тебе улыбочек. Будешь хорошо себя вести, разрешу в бассейн спуститься. А если очень хорошо, то и воду пущу в бассейн. Ах, Жень, я, собственно, напомнить, что в семь вечера буду у вас. Удобно? Да, вполне. Тогда до встречи. Да-да, целую в обе щеки. Решил я закончить наш обмен сообщениями так, как обычно это было в интернете. «Ура! Госпожа его гнев на милость!» Я рассмеялась. «Нет, правда, чего это я тут обиженку из себя строю? Егор оплатил лечение и питание жучки, и я так подозреваю, не слабая такая сумма там была. Ну, подумаешь, личные вопросы у меня, пользуясь случаем, выведал. Ох, зато сегодня бабуля оторвется. Я предвкушала вечерние разговоры Егора и бабули. И ведь не отвертится, голубчик, придется отвечать!» К его приходу бабуля принарядилась, причепурилась, как она сама это называла. Даже брошь любимую на блузочку приколола. Я, увидев это, даже удивилась. Брошь она доставала из шкатулки с палехской росписью в особо торжественных случаях. «Бабуля, выглядишь так, будто у тебя сегодня свидание!» В ответ на это она только загадочно улыбнулась. И, окинув меня с головы до ног взглядом, выдала... Я бы на твоем месте красное платье выбрала, ну то, что грудь твою шикарную подчеркивает. И сейчас вот не спорь, просто иди и переоденься. Таких интонаций я давно от нее не слышала. Пожалуй, года три. Да, точно. Она меня тогда вот так же убеждала принять ее подарок и ехать на юг. Точнее уж, не убеждала, а оставила перед фактом. Жень, вот билет на самолет, вот бронь в дом отдыха. Вылет завтра в десять часов утра. «Бабуль, какой билет? Какой дом отдыха?» «Жень, ты вроде не глупая девочка у меня. Повторяю, билет на самолет, вот бронь, на как вы там теперь это называете?» а вспомнила, отель. На две недели. С трехразовым питанием. Или как там теперь это называется?» «Бабуля, называется, все включено!» Улыбнулась я и принялась рассматривать бронь. «Ого, отель пять звезд! Это же жутко дорого!» «Не дороже денег!» — отрезала она. Что же я не могу купить единственной внучке отдых на море?» Ровно в семь вечера раздался звонок двери, и я пошла ее открывать. А открыв, потеряла дар речи. Оказывается, тот Егор, которого я видела по утрам, это была утренняя версия. Облегченный вариант, так сказать. Вечерний вариант предполагал наличие дорогущего пиджака с джинсами и сорочкой, таких же дорогущих часов и туфель. И что-то мне подсказывает, что одни только его часы стоили, как половина нашей квартиры. В руках этот эталон мужской элегантности и красоты держал корзину с фруктами и букет роз. «Добрый вечер, дамы!» Корзина была вручена бабуле, букет мне. А из кармана пиджака он извлек что-то из разряда вкусняшек для собак и вручил это тоже бабуле со словами «А это жучки. Знаю, что она на диете, но это ей можно!» «Мать... а, Егор, а ты в этом великолепии будешь укол делать?» вырвалось у меня. Могу пиджак снять. А в чем проблема? Или тебя в ресторане будет смущать собачий волос на моем пиджаке? Егорушка, добрый вечер. Проходи, проходи, не обращай внимания. Не обучена девушка кавалеров завлекать, уж извини. Да твою ж маковку, Егорушка. Я не верила своим ушам, а бабуля продолжала. Жень, цветы в вазу, корзину на стол. Егор, проходи в комнату. Тем более, что и пациентка там же. Пока я ставила цветы в вазу, Егор сделал жучке укол и даже уже дал ей таблетку. Поэтому, когда я зашла в комнату, то застала такую картину. Бабуля убирает пустой шприц и упаковывает таблетки, а Егор гладит жучку, прижавшуюся к его колену, и что-то тихонько ей говорит. И вот, увидев это, я вдруг поняла, что он мне очень нравится. Мужчина, не побоявшийся испачкать свой дорогущий пиджак и помять сорочку, сидит, засучив рукава. Гладит и успокаивает старую собачку. Много вы знаете мужчин, собравшихся на свидание, нарядившихся как для выхода на подиум для модного показа, могущих вот так запросто засучить рукава, не боясь, что на них останутся заломы. И ведь сделал он это даже не ради вас, а ради вашего домашнего питомца. То, что сорочка недешевая, я точно знала. Марика два дня назад хвасталась точно такой же со словами: «Вот купила своему Вильяму новая коллекция, между прочим. Денег стоит, мама дорогая!» Я запомнила, потому что сорочка была красивой, с их фирменными пуговицами, и решила еще тогда, что, должно быть, она и к телу мужчине будет приятно. Я не любитель считать чужие деньги, но тогда, увидев бирку с ценой, ахнула и подумала, что вряд ли у меня когда-нибудь будет возможность вот так просто покупать такие сорочки своему мужчине. А сегодня вот, пожалуйста, такой мужчина сидит в моем доме и, не боясь того, что к его дорогущей сорочке прилипнет собачья шерсть, воркует, успокаивая нашу жучку. Из ступора меня вывел голос бабули. «Егор, спасибо тебе! Сама бы я точно не смогла вот так раз и все!» Бабуля изобразила руками, как Егор делал укол. «Да и Женька тоже не справилась бы. Жучка, конечно, у нас не волкодав, но здесь страх не за себя» а за вот эту животинку бессловесную, ставшую уже нам членом семьи. — Да без проблем, мария Семеновна. Мне первый раз тоже, помню, было страшно укол своей собаки делать. — Это ты про свою мышку сейчас? — вклинилась я. — Нет, это еще до нее было. Был у меня Джек, немецкая овчарка. Умный, смелый, верный. А уколов боялся. Даже глаза зажмурило, когда укол ему делали. Как ребенок маленький, представляете? Усмехнулся, но, правда, весело Егор. Он со мной десять лет прожил. В комнате повисла тишина, а Егор, помолчав, добавил. «Да, вот знаем же, что век наших любимцев короче нашего. Знаем, что тяжело будет, когда придет их время уходить. Слово себе даем, что все, больше никогда не заведем. А потом вот видишь маленький комочек, берешь его на руки и понимаешь, все, пропал. Да, жучка?» Жучка в подтверждении его слов вильнула хвостом. «Так, все. Егор, я слышала, что у вас столик заказан в ресторане. Вот и езжайте уже, а то придется тебе и мне укол делать, только уже с успокоительным». Нарочито бодрым и строгим голосом произнесла бабуля. «Мне бы руки помыть». «Жень, не стой уже пальмой в углу, покажи, где можно руки помыть, помоги гостю». Продолжала строжиться бабуля. И вот в тот момент, когда руки были вымыты, рукава сорочки застегнуты на запонке. Да-да, эта сорочка предполагала наличие запонок. С пиджака липким валиком собраны все волоски собачьей шерсти. Бабуля и выдала фразу, после которой я и засомневалась в прямом родстве с ней. «Егор, я могу надеяться на то, что эта юная особа не придет сегодня вечером домой раньше, чем через три часа?» «Что?» Я думала, что я ослышалась. «В смысле?» — Да, Мария Семеновна, можете, я вам это обещаю. — Эй, ау, ну хорошо. — Эй, ау, это ничего, что я тут? Нет, ну это нормально вообще, без меня меня женили. — Все, Егор, уводи ты ее уже. И бабуля легонько подтолкнула меня к двери. В этот момент раздался звонок в дверь. Это было уже интересно, потому что бабуля, услышав звонок, глянула в зеркало, поправила волосы, потом одернула блузку и поправила брошь. Мои кудри, кстати, ее наследие. А уже потом она пошла открывать дверь. За дверью стоял Николай Михайлович. Очень приятный, интеллигентный, чуть не сказала молодой мужчина. Жил он в нашем же подъезде на девятом этаже. Сейчас же он стоял с букетом мамочки моей ромашек и чуть застенчиво улыбался. Добрый вечер. Добрый вечер, Коля. Проходи, молодежь уже уходит. И я почувствовал, как Егор, взяв меня за руку, потащил к двери. Я еле успела схватить сумочку. — С ума сойти! — выдохнула я, стоя уже в лифте. — Не подъезд, а дом свиданий какой-то! Егор в ответ только рассмеялся. — Нет, ну вот что ты смеешься? — Нет, ну бабуля, а! От переполнявших меня чувств нужных слов не находилось.